Бекки, Пардон и Нэнси Честни в своих лучших платьях, трепеща от волнения, смотрели на мистик. «Это вам не сплошные заклинания и полеты на метле. Это работа, порой тяжелая и неприятная», – вещала ведьма. «Да, Бекки?» «Когда мой дедушка умер, я видела, как делали все, что нужно сделать потом», – сообщила девочка. «Отец был против». Но мама сказала, пусть посмотрит. Рано или поздно она все равно узнает, как устроен мир. Но для начала мне нужно убедиться, девочки, что у вас есть способности к магии. Вам придется овладеть основными магическими умениями. Например, гасить свечу силой мысли. Зачем, по-вашему, нам нужна магия? Бекки сказала... Магией можно бородавки лечить. Моя бабка это умела. Магия может сделать человека красивым. В ее голосе прозвучала смутная тоска, и мистик пригляделась к девочке внимательнее. Ну, конечно, неприятное родимое пятно на щеке. Можно наколдовать, чтобы кто-нибудь захотел с тобой дружить? Высказалась Нэнси. Или... Она слегка покраснела чтобы парню понравиться. Мистик засмеялась. Ха-ха-ха, <смех> вот что я вам скажу, девочки. Магия не сделает красивым того, кто лишён красоты. И уж точно не прибавит вам популярности. Магия не игрушка. Покраснев ещё больше, Нэнси робко пролепетала. Но парни... На лице Мистик не дрогнул ни единый мускул. Выдержав паузу, она спросила... «Что, парни?» Нэнси залилась такой краской, что смотреть стало больно. "Еще немного?» – подумала Мистик. «И будет точь-в-точь точь оттенок варёного рака». «Чтобы понравиться юношам Нэнси, магия не нужна!» – сказала она вслух. «Если хочешь узнать больше...» Думаю, госпожа Тифани посоветует тебе обратиться к нянюшке Як. Или, возможно, к твоей собственной бабушке. А у вас есть жених, госпожа?» Спросила Нэнси. «Нет», – отрезала Мистик. «От них одна морока. А теперь, дамы, давайте посмотрим, получится ли у вас сделать путанку. Если ничего не выйдет, скорее всего, ведьмами вам не стать». Путанка помогает сконцентрироваться. Она резко вытянула руку вперед, и воздух у нее под пальцами задрожал, затанцевал, ожил. Что-то происходило. «Смотрите», — сказала Мистик. «Смотрите, как движется воздух в ожидании. Там может появиться моя путанка и дать мне совет». Она вдруг извлекла откуда-то яйцо, обрывок бичевки. Несколько прутиков и орешек. Из этих предметов, которые нашлись у меня при себе, я могу сделать путанку. Сказала она. Потом вглядела в сосредоточенные лица девочек и добавила. Но сейчас вам придется попробовать самим. Имейте в виду, в путанке обязательно должно быть что-то живое. Просто закройте глаза и попытайтесь сплести путанку из того, что у вас под рукой. Она наблюдала, как девочки с понуро торжественным видом принялись доставать на свет содержимое своих карманов. Мистик давно наблюдала за ними и знала, у обеих девочек врожденный талант к магии. Но чтобы учиться на ведьму, крупицы таланта недостаточно. В ученичестве их ждет и немало тяжелой работы. И даже если девочки к этому готовы, остается еще немало других сложностей. Для начала нужно, чтобы родители одобрили их выбор. Часто девочку не хотят отпускать учиться, потому что от нее много пользы по хозяйству. Она присматривает за младшими детьми или помогает в семейном деле. И это если не касаться вопроса о внуках. А этот вопрос рано или поздно встает. Мистик также было известно, что можно многое узнать о человеке, посмотрев, что есть у него в карманах а порой удается узнать еще больше, оценив, чего там нет. Например, у нее самой всегда лежал в кармане маленький кусочек сыра. На пустой желудок много не наколдуешь. Вслух она сказала, «Червяк тоже живое существо, так что полезно носить с собой червячка в спичечном коробке. Только не забывайте время от времени класть ему немного свежих листьев». Нэнси сняла башмак. «У меня там гусеница», — пояснила она. «Очень хорошо», — похвалила Мистик. «Тебе повезло, но удачливость всего лишь одно из многих качеств, необходимых ведьме». Бекки выглядела растерянной. «У меня есть шпилька. Можно я ее использую?» — спросила она. «То есть вплетешь в путанку? Конечно!» Ответила Мистик. Однако что-то живое все равно необходимо. Подойдут бабочки, муравьи и любые другие букашки. Только помни, нельзя их убивать. Сделай так, чтобы они могли свободно летать или ползать. А, ладно. Бекки зарылась в куст и вскоре появилась оттуда с большой мохнатой гусеницей. Повторюшка, заявила Нэнси. Мистик рассмеялась. Ха -ха, смекалка, еще одно важное качество ведьмы. Ведьма смотрит по сторонам и мотает на ус. Молодец, Бекки. Похвалила она, потому что Бекки уже успела аккуратно устроить гусеницу в гамаке из обрывка старой бичевки и подвесить на палец. Свободными пальцами девочка пыталась засунуть в путанку шпильку. Нэнси надулась и подняла повыше свою гусеницу, которая пыталась прогрызть норку в клочке овечьей шерсти. Тут сверкнула молния и зарокотал гром, и обе девочки крикнули, «Это моя путанка подействовала!» Мистик снова улыбнулась. Почему многие люди смотрят на рассвет, радугу, молнию или темную тучу и думают? Тут без меня не обошлось. Если бы одна из этих девочек в самом деле почувствовала, что может управлять бурей, Она бы кинулась домой, рыдая от ужаса. А маме, возможно, пришлось бы отстирывать ее трусики. И все же немного самоуверенности начинающей ведьми не повредит. «Смотрите, смотрите!» Закричала вдруг Бекки, указывая на свою путанку. Шпилька парила в воздухе рядом с гусеницей. «Очень хорошо! Просто отлично, Бекки!» «А что вы на это скажете?» Вмешалась Нэнси. Ее путанка выскользнула из пальцев и упала, а гусеница отправилась в полет на клочке шерсти, будто ведьма на метле. Нэнси вскинула руку, на кончике пальца у нее вспыхнул огонек. «Превосходно!» – сказала Мистик. «Вы обе прекрасно освоили начало. Теперь осталось только учиться, учиться и учиться день за днем!» – строго добавила она. А сама подумала… «Тиффани будет интересно посмотреть на вас двоих, это уж точно!»